Глава 12. Ирвин наклонил голову и внимательно наблюдал за Эйми. Та раскраснелась. Ее ржеватые волосы растрепались, и капельки пота покрывали лицо и шею, но Эйми этого не замечала. Вместе с деревенскими ребятами она затаскивала в школу новые столы, стулья и скамейки, которые прислал ей муж с первым торговым караваном по новой дороге. Однако, увидев подъехавшего Ирвина, оставила работу и пошла ему навстречу. Но задержалась возле большого учительского стола, который как раз собрали. Школу она открыла недавно, сразу после праздников и ярмарки. За полтора месяца набралось чуть больше десятка учеников. Преподавала Эми пока сама. Но теперь, когда Норман прислал опытного учителя, с облегчением отошла от дела. Все-таки учительство – это не ее стезя. Школу в Кардоу пришлось открыть, так как население деревни прибавилось. Вернулись несколько молодых семей, обнадеженные восстановлением поместья. Детей в деревне сразу прибавилось, а школы вблизи не было. Только в Ларгине, в десяти милях от поместья. Поэтому Эйми и открыла в старом пустующем доме небольшую школу. Даже не школу, а пока один только класс. Но и это было большим делом. Ирвин же помог оформить документы, разрешения, выдал новенькую печать, немного учебников и пособий. Но всего этого было явно мало. Так что помощь Нормана была очень кстати. Ирвин вновь посмотрел на девушку и подавил в себе острое желание погладить по пушистой макушке. Может быть, даже чмокнуть ее. Чем больше он общался с Эми, чем чаще они виделись, тем больше он понимал правоту артефакта. Если в начале знакомства Эйми вызвала в нем мужской интерес, желание флирта и легкого общения, то теперь девушка рождала в нем искренние братские чувства, желание опекать, помогать, наставлять и целовать, но по-родственному. «Ирвин», — раздался голос Эми: — «помоги, пожалуйста, этот стол очень большой и тяжелый». «Подожди, Эми, я сам». Отстранил он суетившуюся рядом девушку. «Все же я маг», — улыбнулся наместник и отлеветировал стол в классную комнату. «Ох, спасибо!» — с облегчением выдохнула Эми. «И вам спасибо, Том и Барри. Что бы мы без вас делали? Так быстро собрать всю мебель мы бы не смогли». «Да не стоит благодарности, госпожа», — пробасил Том. «Мы в охотку поработали. Приятно было сделать что-то полезное для ребятишек». «А то скоро начнем в рейды ходить. Некогда будет помогать». «Но это еще не очень скоро», — откликнулась Эйми. «Мы с Дью планировали первый разведывательный поход только через месяц. Как только вы закончите расчистку тропы, так сразу и пойдем», — заверила она мужчин. Ирвин, услышав этот разговор, насторожился. Он намекал Эйми, что хотел бы пойти с ними. Но она в тот раз ушла от ответа. а идти без разрешения хозяйки земель чревато проблемами. Ведь все тропы здесь зачарованы на родовую магию керов. На всем пути стоят магические ловушки, заряженные магией керов. Так что надо либо иметь их карту, либо обойти ловушки, либо иметь их разрешение и охранный амулет. Но он знает из докладов помощников, что контрабандисты все же потихоньку осваивают тропу керов. А это значит, магические ловушки уже не действуют по каким-то причинам. И он об этом Эйми предупреждал. Но, похоже, Эйми пока не считает Ирвина за своего. И это было обидно, что ли. Пока Ирвин хмурился и переваривал про себя этот вывод, Эйми подошла к нему и присела на лавку рядом. «Ирвин, ты говорил, что твоя жена менталист и служит в посольстве, а она не думает возвращаться в королевство?» «А что, у тебя есть для нее предложение?» «Есть», — утвердительно ответила Эйми. «Но раз она сюда не торопится, то я пока помолчу. Похоже...» — она искоса взглянула на Ирвина. «У вас все так же сложно, как и у нас с Норманом». «Похоже...» — сдержанно кивнул Ирвин и поднялся, собираясь уходить. Даже с Эйми он не хотел обсуждать тему своего брака. Мила молча проводила глазами друга и вздохнула. Она понимала и видела, как переживает Ирвин разлуку с женой. У них, видимо, начала формироваться та связь, о которой предупреждали маги накануне отбора. А вот у Милы с Норманом, хотя если принять во внимание, как сильно она хотела видеть мужа, то, может, и у них есть эта самая связь. И все как-то само собой разрулится или нет. Как же сложно все. Мила закрутилась. Не было времени остановиться и подумать. То ли она делает, так ли. С одной стороны, она именно этого и хотела. Вытянуть поместье Эйми из разрухи. Улучшить людям жизнь. Заодно и найти себе дело. Ведь в этом мире ей придется прожить целую жизнь. И Мила очень хотела, чтобы эта жизнь была счастливой. С другой стороны, что-то пошло не так. Жизнь была суматошной, беспокойной, нервной. Но отнюдь не счастливой. Не хватало мужчины, и не какого-то абстрактного, а конкретного мужчины, Нормана Гранта. Ей казалось теперь, что артефакт все же ошибся. Никакая они не пара, раз уже почти пару месяцев обходятся друг без друга. Не то что Барбара с Даффи, например. С Барбарой Мила часто разговаривала по зеркальнику и знала все ее новости. А Барбара знала о ее печалях. Несмотря на короткое знакомство, девушкам удалось стать настоящими подругами. Магия, наверное. Так вот, Мила видела по зеркалу, как смотрят Барбара и Дафин друг на друга, как разговаривают, как одинаково радостно улыбаются навстречу. Барб наплевала на все слухи о своем муже и воспринимала его таким, каким он хотел быть рядом с ней. И им, кажется, удалось начать новую совместную жизнь. не оглядываясь в прошлое. А недавно Даффи вовсе сумел прочно укрепить свои позиции среди скотоводов, и Барбара с гордостью рассказала об этом. «Я же рассказывала тебе», как всегда тараторила Барб, «что летом мы живем в степи и качуем вместе с табунами и отарами. А тут, в начале весны, примерно через месяц, как мы вернулись из столицы, в отарах стали пропадать овцы. И не только у нас, а у многих скотоводов». Отец очень за жеребят боялся, потому что мы молодняк тоже в степь выгнали. В общем, наши мужчины создали отряд, чтобы отследить этих мерзавцев. А командиром назначили Дафина, он же боевой маг. Кому еще?» — пояснила она удивленной Миле. «Справился», — немного язвительно спросила Мила. Уж очень нелестную характеристику об этом мужчине она слышала. «Ты знаешь, да», — не обиделась Барбара. Я знаю, что про Дафи ходило много слухов, но меня они не волнуют. Я тоже не пряник с медом, и раз нас соединила судьба и магия, значит, надо постараться найти дорогу друг к другу. Мне понравилось, что Дафи не стал противиться переезду в степь, хотя сам столичный житель не выпендривался, как ты говоришь, перед нашими скотоводами, серьезно отнесся к своим обязанностям. когда отец назначил его простым конюхом к молодняку. Он уже через несколько дней всем им клички дал, и они бежали к нему сразу, отличая от других конюхов. Так что, может быть, мы просто ждали друг друга, а теперь нашли». Барбара сделала паузу и мило спросила немного, погодя. «Ну, а воришек этих нашли?» «Нашли. Да, нашел. И всю дорогу до нашей фермы он и его ребята...» «Гнали этих засранцев кнутами по степи босиком. Отец даже зауважал его после этого. А ты?» – подначила Мила. «А я его полюбила», – просто призналась Барбара. «Мы живем с ним, как настоящая муж и жена, и не собираемся расставаться». «Повезло», – подумала Мила и, сдержавая слезы, попрощалась с подругой. У нее с Норманом было все очень непонятно. И, кажется, из-за самой Милы. Но как теперь сделать шаг к примирению без ущерба для своей гордости, Мила не знала. Хуже всего было то, что образ мужа преследовал ее постоянно и днями, и ночами. Днем она мысленно спрашивала у него совета и искала ответ, любуясь на маленький снимок с тыльной стороны зеркальника. А ночью ее преследовали жаркие сны, где главные роли были у нее с мужем. Ведь в отличие от Эми Мила была взрослой женщиной. Правда, с мизерным сексуальным опытом. Ох. Однако поместье не давало Миле времени на рефлексию. Каждый день что-то требовалось делать. Куда-то требовалось идти. С кем-то требовалось встречаться. И мысли о Нормане невольно отходили в сторону. Терри Эйми, Терри Эйми. Мила повернулась на зов. К ней торопливо приближался новый лекарь. Вообще-то она приняла двух из троих лекарей, присланных Норманом. мужчину и женщину и была очень этому рада теперь лечебница находилась под грамотным контролем настоящего лекаря его она сразу назначила на должность главного целителя их пансионата Соленое озеро а с женщиной вернее молодой девушкой Мила теперь серьезно занималась своим даром бывший лекарь показал ей лишь несколько заживляющих заклинаний зато Беллинганорн начала ее учить систематически, понимая, что в академию Мила попадет в лучшем случае на следующий год, а магию надо развивать. Вот они теперь занимались практически каждый вечер. Милли эти занятия очень нравились и давали гораздо больше, чем чтение учебников. Да и практика была под рукой. Гости в лечебнице были уже каждый день. «Слушаю вас, Томас!» кивнула Мила. «Тыри Эйми». Повторил слегка запыхавшийся мужчина. «Я только что получил известие, что к нам едут две семьи на неделю. Восемь человек!» Уточнил он. «И?» Сделала вид, что не понимает Мила. «У нас нет номеров? У нас нет белья? У нас не хватает слуг?» «Да вроде бы все есть!» Растерянно ответил Томас. «Ну тогда все отлично!» Убежденно заверила Мила лекаря. «Принимайте, размещайте, лечите, развлекайте. Если что-то будет надо, обращайтесь к кейстеру или ко мне. У вас свои дела, а у меня свои». «Но как же? А поставить в известность?» Заторопился Томас. «Ставьте», — успокоила его Мила. «В еженедельных отчетах или по необходимости. А в остальном распоряжайтесь сами. На то вы и главный целитель». «Спасибо». Светло улыбнулся мужчина. «Большое спасибо за доверие. Я не обману». Круто развернувшись, целитель заторопился к ожидающей его коляске. И через минуту только облачко дорожной пыли напоминало о нем. «Ну, слава богу!» – подумала Мила. «Здесь, кажется, все наладилось. В школе тоже все хорошо. Учительница, которую прислал Норман, горячо взялась за дело». Подружилась с детьми, и те ходили на занятия с большим удовольствием. У Милы появилось время заняться вплотную караванной тропой. Мила поискала глазами Дьюланда и нашла его на тренировочной площадке с новыми наемниками. Она собралась пойти к нему, но была остановлена вызовом зеркальника. «Арабелла!» – удивилась Мила, нажав камень приема. «Здравствуй, Эми. слегка улыбнулась жена Ирвина. «У меня к тебе просьба». «Вот так сходу?» Выгнула бровь Милла. Она почему-то обижалась на Арабеллу за своего друга. «А зачем тянуть?» Рассмеялась Белла. «Умные девушки всегда найдут способ договориться». «Слушаю тебя», – осторожно ответила Милла. «Рассказывай мне о моем муже иногда Эйми. Ты же часто с ним видишься, а я о нем мало что знаю. Сам же он». только коротко отвечает на вопросы в письмах и просто молчит. Сам по зеркальнику не звонит, только отвечает на мои звонки. Помолчим, помолчим, глядя друг на друга в зеркало. И до свидания. Невольно прорвалась горечь в голосе Арабеллы. А у нас и этого нет, подумала Мила, а вслух спросила. И чего ты хочешь от меня? Ничего сложного. Просто рассказывай, что вы делаете, когда приезжает Ирвин. И если будет возможность, показывай его. «Скучаешь?» – вырвалась у Милы. «Очень», – призналась Арабелла. «А вернуться?» – поинтересовалась мила «Боюсь, что меня там не ждут», – тихо ответила девушка и тут же отключилась, прервав разговор. Но Мила понимала ее. Сама была в таком же раздрае. Поэтому уже в пустоту ответила. «Я помогу тебе, Белла». Снова отыскав глазами Дьюланда, Мила решительно направилась к дядюшке. Тропа стала теперь их главной проблемой.